Глава двадцатая. Перед тем, как подняла капот, успел увидеть, что снижаюсь по пологой дуге прямо на массивное здание. Невысокое, двухэтажное, при этом массивное, с претензией, часть второго этажа построена, как открытая галерея, огражденная массивными колоннами. Не бутафория, реальный античный стиль в современном исполнении. Моя демоническая удача сработала или просто дуракам везет, не знаю. Я влетел ровно между двух колонн. Наблюдая, как будто и не со мной происходит, проскочил широкий балкон и влетел сквозь стеклянные двери в просторный open space, сминая многочисленные разделенные перегородками рабочие места. Разметав с десяток перегородок, наблюдая их боковым зрением, я проехал через открытое пространство второго этажа и остановился у противоположной стены, врезавшись в нее на излете. Рвануло меня на ремне от удара ощутимо. Но ничего критичного, капец, сообщил я, смотрящий на меня с капоты улыбки чеширского кота, после чего наконец подрагивающими руками расстегнул ремень безопасности. Дверь пришлось выбивать ногой, пока катился по офису, собрал с собой немало мусора в виде обломков столов и перегородок, заблокировавших мне выход. Сразу как выбрался, благодарно похлопал так выручивший меня и весь мир Гелентваген по смятой крыше избегая ровных пятен ошметков перепончатого оторванного крыла гарпии. После этого достал из салона дробовик, подхватил патронтаж и двинулся к выходу. Вроде как в банке оказался. Рабочий день еще не начался, так что в здании пусто. Я спустился по широкой лестнице, вышел на улицу. Здесь неподалеку на лужайке три адские гончи рвали на части мужчину в полицейской форме. Вернее, рвали на части его части. Двух гонщик я застрелил, третью, отскочившую в сторону задним крылом, ударил и откинул далеко-далеко кугуар цвета морской волны, разворачивая изгом резины. Надо же, Алиса приехала. Я видела, куда ты полетел, радостно сообщила мне девушка, и грациозно, как кошка, не выходя из машины, перебралась с водительского места на пассажирское, застрелив третью адскую гончу, которая, приходя в себя, пыталась подняться, я, не задерживаясь, сел за руль. Когда нажал на педаль, кугуар заревел так, что уши заложило. «Я пока сюда ехала, наехала на что-то», — пояснила Алиса, когда я на нее коротко глянул. «Но вроде на скорость не влияет». Ревя пробитым глушителем, кугуар поехал прямо по зеленому полю газонов, удаляясь от бывшей реки, которая сейчас превратилась в каменную стену из застывшей в последнем выплеске лавы. «Это ты?» — спросила меня Алиса. «Что я?» Вот эти взрывы, после которых все порталы закрылись. А все порталы закрылись? А ты не видел? Нет, как-то упустил. Так это ты. Сразу отвечать не стал, объезжая места двух аварий, выехал на встречную полосу, потом, пользуясь случаем, задавил сразу двух адских гончих Заговорил только, когда выехал на свободную прямую, и двигатель заревел, разгоняя машину. Я уничтожил одно формирующееся место силы, Возможно, кто-то уничтожил еще одну или два, и вся конструкция не выдержала. Только сейчас, когда отходило ледяное спокойствие, я осознал, что именно делал, и только сейчас выдохнул, понимая, насколько опасной была моя затея. Зато результат того стоил. Разлом не просто не открылся, более того, он сломался. Невероятный поток энергии, потерявший контроль, наверняка проредил или даже выжег сконцентрировавшуюся на осколке армию, или даже армии вторжения. Здесь же, в городе, остались только разрозненные группы демонов, которых уже понемногу начали истреблять. Впервые за прошедшие пять минут, а ведь казалось сразу несколько вечностей, прошло с того момента, как мы с Алисой на кровати лежали, и я накручивал на палец ее локоны, я внимательно посмотрел себе на руку. Татуировка еще четко видна, но барьные линии теряют свою яркость. Это значит, что чистого сияния рядом больше нет. Остается только несколько вопросов. Открыты ли на материке еще разломы и что происходит с тем, что на дне залива? Алис, включи радио, пожалуйста. Радио ожидаемо не работало, из колонок сплошное шипение. Связи тоже не было, никакой. Телефоны отказывались работать что по прямому назначению, что в режиме рации. Пока ехали через город, вокруг хаотично стреляли. Демоны гонялись за людьми, редники на пикапах за демонами, мы с Алисой мчались по улицам города к выходу, не вмешиваясь в происходящее. Нам нужно было как можно скорее добраться до отряда. Но получилось так, что отряд первым добрался до нас. После того, как выехали из города, встретили поисковую группу. Сразу шесть гелендвагенов, в каждом из которых по четыре человека, вооруженных как для боя с нечистью, так и с людьми, на всякий случай. В одной из машин оказался Матвей. Он лично возглавлял поиск, оставив на базе заглавного Дэвида. Встретились мы очень удачно. Они еще не успели заехать в город, а я уже успел из него выехать на единственную дорогу, по которой можно было доехать до базы. Так что не разминулись. Три машины вместе с бойцами по моей команде поехали в город, ребята готовы физически и морально, пусть катаются, демонических тварей отстреливают. Остальные вместе со мной вернулись на базу отряда. Здесь уже царила суета, ревели моторы и проходили сборы по утвержденному ранее плану. Подготовленные Зилы вместе с командами бойцов выстроились во дворе ранчо, ждали только команды к выходу, Ну и меня тоже ждали. Как только Кугуар в сопровождении подъехал к главному зданию, где располагался штаб отряда, навстречу нам выскочили Дэвид с сестрой, Кэрол, Листратов, я его краем глаза заметил, бежал с другой стороны площади, где стояли грузовики с его бойцами. Как оказалось, пока Матвей меня искал в Тоскалусе, здесь появилось немного связи, и Ульяна смогла связаться с посольством. После ее быстрого доклада я узнал, что дело дрянь, без шуток. Кроме нового разлома в Тоскалусе, активировался и открылся самый первый на дне залива. Его уже накрыло пеленой, в которой ничего не было видно, и непонятно, что именно там под ней происходило. По первым сообщениям, поступившим до того, как пропала связь, было известно, что в некоторых местах на побережье творится самый настоящий ад. Первая линия обороны во многих местах уже почти перестала существовать, и там, где демоны прорывались, применялось тактическое ядерное оружие. Кроме того, еще одной удивительной новостью Ульяна сообщила, что разломы открылись и в Евразии, один точно в Европе, второй пока непонятно где. Вернее, я думал, что это удивительная новость, пока не услышал новость следующую. По неподтвержденным данным, Франция или Великобритания или оба государства вместе нанесли ядерный удар по российским городам. Почему? Зачем? Никакой информации больше не было. Эта информация на некоторое время ввергла меня в ступор. При этом я не мог не понимать, что произошедшее с большой долей вероятности ответ на переговоры Бергера и Крамер с советским правительством. Похоже, что во время начала вторжения кто-то решил под шумок перекроить вершину этого мира. Услышав про ядерную бомбардировку России, я невидящим взглядом уставился в пространство. Неожиданно подумал о том, что совсем недавно считал положительным моментом этого мира, пережившим третью мировую, отсутствие стопора от применения ядерного оружия. Сейчас же хорошо понял, что у этого качества есть довольно много граней. Я неожиданно почувствовал растерянность, словно выбили опору из-под ног, и я оказался в свободном полете. Судя по потерянным взглядам, остальные тоже в шоке от происходящего. И это отрезвило. Все эти взрослые, сильные, смелые люди ждали от меня решений и каких-то указаний. Думал я недолго, начал говорить. «Дэвид, вместе с десятком ковбоев остаешься здесь на Ранчо. Твоя задача – держать руку на пульсе, быть в курсе событий в мире, организовывать оперативный штаб. Капитан, это я уже повернулся к Листратову. Берешь всех своих гвардейцев и выдвигаешься в Тоскалусу. С Дэвидом обсудишь взаимодействие». Возьмешь несколько экипажей его ковбоев, чтобы у тебя был кто на английском шпарищий. Берешь все наши машины для Вагенбурга, строишь крепость в окраинном районе и, опираясь на нее, начинаешь планомерную зачистку города от нечисти. В приоритете – спасение людей. В процессе организовываешь сопротивление из деятельных местных. Мы с тобой, – повернулся я к Матвею, – выдвигаемся к побережью. «Макс, я не очень понял твой замысел», – произнес Дэвид, как я закончил. Мы же должны были все вместе идти в разлом. Мир изменился, – пожал я плечами и добавил непроизвольно. Я чувствую это в воде, чувствую в земле, ощущаю в воздухе. Вторжение оказалось гораздо масштабнее, чем кто-либо рассчитывал, включая меня. Если даже не держать в уме нападение на Россию, если мировые правительства с защитой обосру... не справятся, и нечисть придет в этот мир, и если я не вернусь из разлома, то вам нужно будет создать сопротивление цивилизации живых. И здесь, на юге, делать это будет нужно тебе, потому что больше может оказаться просто некому. Очистите от демонов, нечисти, тоскалусу, покажите себя, покажите возможности отряда. Дальше действуйте по ситуации, расширяя степень своего влияния и известности как борцы с нечистью и защитники цивилизации живых. Ребята взрослые, разберетесь. Вспомните, чему я вас учил и к чему призывал готовиться. Ну а нам пора, Матвей, — обернулся я к нему. Ты готов? Погнали!» Кивнув, Матвей жестом но пасаран с поднятым вверх и сжатым кулаком попрощался со всеми и побежал к машинам своего подразделения. Я пожал руки Дэвиду Листратову, подмигнул Кэрол, после обернулся к Алисе. «Ты же вернешься ко мне?» «Конечно!» — легко и уверенно ответил я и приобнял девушку. На душе при этом возникло странное и неприятное ощущение. Я не верил в то, что говорил. Алиса, похоже, почувствовала браваду фальш, обняла меня крепко-крепко, как в последний раз. Прижалась на несколько секунд, потом отпрянула и быстрым шагом пошла в сторону здания. Спина прямая, держится хорошо, молодец. А нет, вот и слезу утирает. Отвернулась еще специально, чтоб я не заметил. Взмахом руки, попрощавшись с остальными, я побежал следом за Матвеем. Семь готовых к выезду машин, семь выкрашенных в черный цвет зилов на широких арочных колесах и в каркасе защитных решеток выглядели словно колонной прямиком из постапокалипсиса. Или колонной в постапокалипсис, что вероятнее, подумалось мне. Машины были сделаны по единому образцу, но единообразия не было. Особенно заметно выделялась командно-штабная машина с более широким кунгом, чем у остальных, с пучком антенн над ним. К этой колеснице я и направился, заскакивая через боковую дверь по откидной лесенке. «Поехали!» – махнул я рукой Матвею. Выстраиваясь в колонну, наш отряд выезжал через ворота ранчо, направляясь в сторону побережья. Я, глядя в окно, думал о том, что мы сейчас, наш отряд, самая настоящая песчинка, в разворачивающейся масштабной трагедии, и на нас никто не обращает внимания. Две сотни километров проехали за четыре часа. От одного разлома, не открывшегося, мы удалялись. До второго еще слишком далеко. Так что ехали спокойно. Особого оживления на дорогах не было, встречались только отдельные машины, в основном пикапы с вооруженными людьми. Несколько раз проезжали явно недавно возведенные блокпосты Национальной гвардии. Через 200 километров остановились для заправки. После, проехав еще пару десятков километров, столкнулись с эхом вторжения. На дороге теперь периодически встречались уничтоженная техника конфедератов и были заметны следы столкновений с нечистью. Похоже, наш участок обороны, к которому мы сейчас направлялись, оказался в зоне прорыва. И демоническая нечисть, скорее всего летающая, здесь зашла далеко в тылы. Чуть погодя, предположение подтвердилось когда мы встретили места падений самолетов и вертолетов, часть из которых, как было видно по обломкам, принадлежала британской морской авиации. Неудивительно, именно британская армия по мандату составляла ядро частей ООН, обороняющих побережье. Главное, чтобы вторую линию, возведенную по континентальной магистрали, еще не полностью смели. Я на это очень надеялся, потому что там, где мы ехали, не было видно следов передвигающихся по земле монстров, ни одного трупа сковена, гоблина или иных мутантов, встречались только остатки крылатых тварей, в основном гарпий. Издалека слышались отголоски стрельбы и взрывов. Все чаще встречалась чудящая, уничтоженная техника, на дороге лежали трупы убитой нечисти. Все это время я был в солнцезащитных очках и, постоянно поглядывая на руки, заметил, что у меня вновь начинает отсвечивать багрянцем орнамент татуировки. Сияние, как и активный открывшийся разлом на дне Мексиканского залива, приближались. Гарпии сначала редкие продолжали летать вокруг уже небольшими стаями. При этом ни людей, ни стаи другой, кроме летающей нечисти, мы пока не встречали. То и дело постреливали в небо стрелки на машинах. Несколько гарпий нами заинтересовались, но противовоздушная оборона отработала нормально. Как раз только что срезали пулеметной очередью одинокую гарпию, которая упала на дороге прямо по направлению движения колонны. Никакой фэнтезийной красивости, когда при монструозном теле как когтистых лапах имеется красивый бюст и личка, как с картинки, не наблюдалось. Барахтающаяся тварь даже издалека не была похожа на человека, геном которого участвовал в ее создании. Широкие перепончатые крылья раскинулись по дороге, Когти скребли асфальт ровно до того момента, как впереди идущий грузовик не вильнул, широким колесом наезжая на голову гарпии. Я даже противный хруст из-под колес услышал. Из пулеметов мы пока стреляли вполне спокойно, все же не в центре арты нечисти, колдунов и сильных демонов не видно, так что еще не время для перехода на простое оружие. После того, как преодолели пустынный район атаки прорвавшихся в тылы гарпий, попали на оживленные территории. Дороги здесь были забиты беженцами, военными, сновали в небе самолеты, вертолеты. Двигалась в сторону второй линии обороны тяжелая техника. Пару раз мы объезжали заторы по полям и второстепенным дорогам, но вскоре это стало невозможным. И встав за колонны гусеничных бронетранспортеров, мы последние полсотни километров двигались к побережью с черепашьей скоростью. На место, на участок линии обороны, назначенный нашему отряду, прибыли только к вечеру. Прибыли почти туда же, откуда все для меня здесь и начиналось, в окрестности Галтфорта, сейчас безлюдного, по окраинам которого проходила магистраль и опирающаяся на нее вторая линия обороны. Мы заехали через КПП и оказались в огромном войсковом лагере, вытянувшемся вдоль магистрали. Здесь рядами стояли модульные дома, склады, казармы, палатки госпиталей, виднелись врытые в землю наливники с топливом. Над нами постоянно сновали вертолеты, в отдалении было сразу несколько взлетно-посадочных площадок. Береговую зону отчуждения по границе магистрали ограждала стена в два человеческих роста со стрелковыми галереями. Со стороны Галкфорта, со стороны побережья в магистраль упиралось шоссе с широкой разделительной полосой. Заканчивалось оно на развязке, где дорога была перекрыта серьезными воротами, сейчас, правда, с одной стороны открытыми. Туда периодически заезжала разномастная уцелевшая техника, выбравшаяся с разгромленной нечистью первой пляжной линии укреплений. В лагере я увидел, что у полевых госпиталей лежат груды накрытых тел, замечал вереницы носилок с ранеными, кто-то из них наверняка заражен тьмой, но сейчас это уже не важно. В масштабах событий ерунда, надо закрывать или зачищать разлом, и если это сделать, проблема решится сама собой. Если нет... Если нет, проблема тоже решится, но вряд ли кому понравится это решение. Проехав колонны через раскинувшийся и шумевший, как улей, лагерь, мы добрались до позиции нашего отряда, где находилась дежурная смена из 30 человек, два экипажа. Располагались они у следующей магистральной развязки, с которой был съезд в сторону побережья. Именно это, возможность без задержек выдвинуться в сторону разлома и определила поиск назначенного нам сектора обороны. Конечно, наш отряд не был полностью ответственным за шоссейную развязку, охраняло ее подразделение милиции конфедерации, которому подразделение нашего отряда было приписано в качестве мотоманевренной группы. На позиции здесь находилось две машины со сводными экипажами, один африканский из ветеранов Матвея, второй из парней Дэвида Элистратова. Бойцы встретили нас с откровенной радостью, по всей линии обороны царила неразбериха, ходили самые разные предположения и слухи. О ядерном ударе в Европе тоже говорили, только здесь версия была такая, что это не британцы или французы нанесли удар, а первыми атаковали русские. Источники слухов не назывались, но предположения строились самые дикие. Ходили слухи о прорыве второй линии обороны, причем вплоть до полной аннигиляции. В некоторых вариантах Техас и Флориду уже похоронили полностью. Мы якобы тут одни живые остались. Звучали версии, что нечисть дошла до Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и вообще в Ниагарском водопаде уже купается. Непосредственно здесь, на нашем ближайшем участке линии обороны, а так нечисти пока не было. Видели только несколько раз стаи гарпий. Один раз наблюдали воздушный бой, когда звено штурмовиков пыталось гарпий расстреливать. Но основание для самых разных, в том числе пораженческих слухов, было, потому что неведомое находилось буквально на глазах. В стороне от побережья, от земли до неба, стояла стеной густая перена, багровая из-за красного небесного сияния, поражающая мощью и невероятностью зрелище. Несмотря на самые разные слухи, применение тактического ядерного оружия здесь, на побережье Мексиканского залива, не подтверждалось. К нам как раз сейчас подошел офицер конфедератов, начальник заставы, и мы с ним делились сведениями. Мы рассказали про Тоскалусу, неоткрытый там разлом, он же сообщил, что никто не понимает, куда теперь бить. Судя по спутниковым снимкам, вся зона образовавшегося под водой разлома на тысячи квадратных километров скрыта густой магической пеленой. Еще офицер конфедератов сказал нам, что вода между разломом и побережьем Судя по всему, ушла. Как далеко не ясно, но об этом докладывали немногие из выживших, кто сумел добраться из-под берег и первую линию укрепления пелены. Наше время, только и подытожил я. Конфедерат при этом недоуменно посмотрел на меня, я же обернулся к Матвею. Ведь если вода отступила, как я и предполагал, значит у нас есть шанс попасть в разлом. По плану. По правильному плану я давно должен был быть уже там, в пелене, вернее, я уже давно должен был бы пересечь границу миров. Утреннее пробуждение в Тоскалусе спутало все планы, и здесь я оказался на несколько часов позже. Если быть откровенным, то часов на пять позже, чем рассчитывал сам свои действия при начале настоящего вторжения. Все то время, пока мы ползли за колонной бронетехники, теряя время, меня глодало это осознание. И даже то, что я смог уничтожить одно из мест силы, воспрепятствовав открытию нового разлома, душу не сильно грело, если из-за этого я потерплю неудачу по основному предназначению. Но, как сейчас оказалось, хорошо, что я задержался в городе вчера вечером. Матвей вдруг выругался, глядя на спину офицеру-конфедерату. Посмотрев по направлению его взгляда, я с некоторым облегчением и удовлетворением подумал «прибудь мы сюда раньше», мы бы уже выдвинулись к разлому, и к этому моменту, вот прямо к этому, мы бы уже все умерли. Потому что наблюдаемый сейчас мной сюрприз от нечисти застал бы нас врасплох. Вернее, сюрприз этот и так нас врасплох застал. Но мы все же были в гораздо более выгодных позициях, чем если бы двигались сейчас на машинах к пелене или уже вошли бы в нее. Я был в зеркальных солнцезащитных очках, так что в моих глазах ничего не прочитать, но Матвей смотрел сейчас туда же, куда и я, и снова не сдержавшись, ошарашенно выругался. Конфедерат обернулся по направлению наших с Матвеем взглядов и обомлел. «Боже правый, что это?» – воскликнул он севшим голосом. Я промолчал. Лагерь тоже замолчал на несколько мгновений. Людям нужно было осознать происходящее, поверить. Первым закричал я, призывая всех найти укрытие. После этого словно звук и действие включили. Как-то вдруг все вокруг наполнилось суетой и гомоном. В лагере же нарастал общий крик. Многие уже заметили то же, что и мы. Я же, глядя, как мои парни разбегаются по машинам, выругался. Нет, я примерно знал, что будет плохо. Но даже не представлял что настолько.